Сведения обо мне, он, господа, не признает ничего, кроме работы. Утром в восемь часов он отправляется к Месси в Святой Северин, до половины одиннадцатого завтракает в кафе «Кронер». С половиной одиннадцатого до пяти сидит у себя наверху в мастерской, никого не принимая. Целый день он питается, смеетесь, смеетесь, господа, одним гороховым супом, который сам себе варит. Горох, сало и даже лук ему посылает старушка-мать. От пяти до шести он прогуливается по городу. С половиной седьмого до половины восьмого играет в бильярд в отеле «Принц Генрих». Он посещает клуб офицеров запас. — Женщины? — Об этом мне ничего не известно. — В пятницу вечером, господа, от восьми до десяти у него репетиция в певческом ферене, немецкие голоса. Да и кельнеры в кафе «Кронер» будут загребать чаевые в обмен на информацию обо мне. — Сыр с перцем? — Очень интересно. Неужели он и за завтраком рисует как одержимый? Позже я часто вспоминал день моего приезда. Слышал цоканье копыт по булыжной мостовой. Видел, как мальчики из отеля тащили чемоданы. Вспоминал женщину в палевой шляпке с вуалью. Читал плакат «Всем военно обязанным рекомендую». Прислушивался к своему смеху. Над кем я смеялся? Что выражал мой смех? Каждое утро, возвращаясь от Мессы и забирая свои письма и газеты, я видел эскадрон Улан, который направлялся к учебному плацу на северной окраине города, и каждое утро, когда лошадиное цоканье замирало вдали по дороге к плацу, где Уланам предстояло мчаться в атаку или, вздымая клубы пыли, скакать в дозор, Я размышлял о ненависти отца к лошадям и офицерам. Заслышав звук трубы, старые служивые останавливались на улице, и на глазах у них навертывались слезы. Но я вспоминал своего отца. Сердца кавалеристов, в том числе и сердце моего швейцара, бились учащенно. Служанки с тряпками в руках застывали наподобие живых изваяний, подставляя утреннему ветерку свою любвеобильную грудь. Как раз в эти часы швейцар вручал мне посылку. Эта мать присылала мне горох, сало, лук и свои материнские благословения. Нет, при виде скачащих улан мое сердце не билось учащенно. Я писал матери письма, заклиная ее не приезжать. Я не хотел, чтобы она вошла в ряды статистов. Позже, позже. Когда игра выгорит, тогда пусть приедет. Мать была маленького роста, хрупкая и темноволосая, как я. Она делила свое время между кладбищем и церковью. Ее лицо, весь ее облик были слишком уж под стать моей игре. Она никогда не стремилась к деньгам. Одного золотого ей хватало на целый месяц, на хлеб, на суп и на то, чтобы бросить в церковный кошель два пфенига в воскресенье и пфениг в будний день. — Приедешь попозже, — писал я ей, но это оказалось слишком поздно. Ее похоронили на кладбище рядом с отцом, рядом с Шарлоттой и Маурицией. Она никогда больше не увидела того, чей адрес каждую неделю надписывала на конвертах. Модест Гассе, семь, Генриху Фэмилю. Я боялся ее мудрого взгляда и того непредвиденного, что могут произнести ее уста. Зачем? Зачем тебе нужны деньги и почести? И кому ты хочешь служить, Богу или людям? Я боялся ее прямых вопросов, непререкаемых, как катехизис, на которые надо было отвечать теми же словами, но только в утвердительной форме, с точкой на конце вместо вопросительного знака. Я не знал, зачем. Я ходил в церковь не из лицемерия, и не потому, что этого требовала моя роль, хотя мать мне бы, пожалуй, не поверила.